Глава 8. Девушка в чёрном. Бабушка Бьянки бросила курам ещё одну пригоршню зерна, а затем поманила внучку. Иди-ка сюда, милая, я тебе уши надеру. Алекс зажал рот ладонью, чтобы не рассмеяться. "Здравствуйте", робко сказала Катерина, но бабушка Илиана даже не взглянула на неё. — Так где же ты пропадала, — позволь спросить, — напустилась она на девочку. — Я полгорода обегала в поисках тебя. Бьянка сразу насупилась. — Мы ходили в лес, бабушка, — пролепетала девочка. — Что? — не веря своим ушам, — воскрикнула женщина. — И на нас напали. Лизавету забрали. Миска выпала из рук Ильаны. Зерно рассыпалось по земле, и довольные куры сразу же набросились на него. — Да как же это... Да что же это за причитала, женщина. Мы ведь запрещали вам, мы хотели помочь, помогли, ничего не скажешь. Как мы теперь матери Елизавете об этом скажем? Бьянка, подавленно молчала. Катерина и Алекс тоже чувствовали себя очень неловко. Женщина быстро подошла к Бьянке. Катерина решила, что она хочет ударить девочку, но та неожиданно крепко обняла внучку. А это кто? Бабушка наконец заметила, ребят. Это мои друзья, Екатерина и Алекс. Они помогли мне спастись. А ещё их ищет дама теней, поэтому я пригласила их к нам, чтобы переждать опасность. Моя бабушка Илиана представила Бьянку, женщину к гостям. Дама теней побледнела. Илиана, да что же такое случилось в лесу? Вы должны непременно мне всё рассказать. Если вас ищут, то и Селину нам всем грозит большая опасность. Мы этого не хотим, испуганно возразила Катерина. Видимо, нам следует уйти прямо сейчас. Но «Ну уж нет, отрезвила Иляна. Обо мне, конечно, рассказывают всякое, но я никогда никого не бросала в беде. Проходить-ка в гостиницу. Постояльцев сейчас мало, а вам раз такое дело не стоит быть на виду. Накормлю вас завтраком, и вы всё мне расскажете. Зеркал у нас в кухне нет, добавила Бьянка. Так что дам и теней можно не опасаться. Спасибо. Вы благодарила Катерину. Они вошли в гостиницу. Первый этаж представлял собой внушительных размеров зал с множеством столиков и большим каменным очагом посредине. Комнаты для постояльцев располагались на втором этаже, туда вела узкая деревянная лестница. За одним из столиков сидела красивая молодая девушка в длинном чёрном платье. Больше в зале никого не было. Элеана провела гостей в просторную кухню и усадила за стол. Хозяйка окликнула её девушка в чёрном. Завтрак скоро. Сейчас всё принесу, госпожа, отозвалась бабушка. Салаты, жареные колбаски сегодня удались на славу. Подать вам чай или кофе? Кофе, ответила постоялица. Катерина смотрелась в кухне-гостинице. Помещение было почти в два раза больше, чем кухон в усобнике дворянских. У стены громоздилась огромная кирпичная печь. Напротив неё большой разделочный стол, за который они и уселись, придвинув низенькие табуреты. Всё противоположную стену занимали полки с бесчисленными горшками, банками и мешочками. Илиана поставила перед гостями свежеиспечённый хлеб и кувшин с молоком. "Перекусить пока", предложила она. "А я подам завтрак нашей постояльце. Потом мы с Бянкой сходим к матери Елизаветы. Нужно рассказать ей о случившемся". Живот она недалеко, так что вернёмся скоро, бёнка грустно вздохнула. Катерина отлично понимала её. Как сказать матери, что её ребёнка утащил под землю страшный монстр? Вам временем Лиана поставила на изящный стеклянный поднос небольшую керамическую чашку с кофе, тарелку с колбасками, положила рядом ломоть свежего хлеба, прибавив ко всему красивую вазочку с салатом из каких-то зёранов листочков. Катерина никогда не видела подобных. Женщина взяла поднос, и они с Бянкой ушли. Алекс тут же впился зубами в хлеб и налил себе молока. «Нам с тобой так и не удалось толком поговорить», — сказала Катерина, отламив кусочек хлеба. «Все так завертелось?» «О чем поговорить?» — спросил Алекс с набитым ртом. «Ты узнал что-нибудь о средстве, с помощью которого...» Катерина только теперь поняла, что зверски проголодалась. «Ну, о том, с помощью которого можно превратить стеклянную статую снова в человека». — Я нашел Маргариту. Рассказал я о ваших проблемах, но она и без меня уже все знала. — Конечно, ведь Маргарита постоянно следила за нами, — с негодованием сказала Катерина. — Она обещала помочь, но с тех пор я ее не видел. Пришлось срочно отправляться вам на выручку. — Средство есть, но оно очень редкое и дорогое. Никто, кроме алхимика и властелинов, не знает, как его получить. С надобья создал тот же маг Корнелиус много лет назад. Марго собирался отправиться к главе нашего ордена созерцателей, чтобы попросить о помощи. Но зао рденавиа был на охота, так что найти его не так просто. На это может уйти время. Он же надо обязательно со мной свяжется. Каким образом? Алекс вытащил из рюкзака небольшое круглое зеркало размером с блюдце, в оправе из чёрного стекла и показал его Катерине. "Проще, чем ты думаешь", усмехнулся он. Взглянув на него, Катерина лишь поморщилась. Как и её отец когда-то, она не переставала удивляться чудесам этого необычного мира. Марго приходила к Матвею незадолго до его превращения в стеклянную статую. Говорила с ним, признавала, что готова на всё ради дочери, но почему же тогда она больше не приходит к ней самой? И её помощь сейчас ох как пригодилась бы. Интересно, где теперь Игорь и Наташа? задумчиво сказала Екатерина. Они ведь совершенно одни в чужом мире. Мне проще, у меня есть ты. А кто поможет им? Алекс хотел что-то сказать, но поперхнулся молоком и закашлялся. Пришлось Катерине похлопать его по спине. Здавленный кашель перешёл в хохот. "У тебя есть я, верно?" рассмеялся он. "Ну и повезло ж тебе. Только не забывай, что мы дальние родственники, прежде чем ты набросишься на меня с поцелуями, сейчас ты слетишь со табуретки", грозно пообещала ему Катерина. Я ему тут о серьёзных вещах толкую, а он готов всё превратить в шутку. Только хорошее чувство юмора помогает мне держаться и не сойти с ума, неожиданно заявила Алекс. Согласись, есть от чего поспятить. С этим Катерина поспорить не могла. Порталы работают определённым образом, посерьёзнев сказал юноша. Ты пронеслась сквозь зеркала словно комета. И мы еще выясним, почему. От тебя остался такой мощный светящийся след, что всех остальных просто должно было затянуть за тобой. Мне почему-то кажется, что они где-то рядом, в городке или в его окрестностях. — Меня пугает присутствие графини, — призналась Катерина. — Эта женщина, она считала мою мать своей соперницей. Так мне и заявила, что чем хуже мне, тем больнее моей матери, и тем слаще для нее месть нашей семье. — Не думай о ней, — отмахнулся Алекс. — Уж от дурской мозги на бекрень. — Я сильно в этом сомневаюсь. Все, что она замышляет, она делает по точному плану. Она никогда ничего не делает, не обдумав. И это меня тревожит. Катерина отломила кусок хлеба и с удовольствием стала его есть. — Ну а теперь расскажи мне о властелинах, — попросила она. — Что, прямо сейчас? — Все равно нам пока нечего делать. К тому же меня очень интересует их история. В дневниках моего отца и князя Поплавского ничего об этом не сказано, кроме того, что все они переместились в этот мир из нашего во время революции. — С чего бы начать, — задумался Алекс. — Я ведь говорил тебе, что орден созерцателей существует здесь не за памятных времен. Все члены этого клана всегда были способны перемещаться в другие миры, открывая порталы через зеркала с помощью своей крови. Старейшие в ордене изучали магию и историю многих миров, вели летописи, посещали иные измерения и наблюдали за тем, что там происходит. Но они никогда не вмешивались в ход истории, только наблюдали и записывали. Любое вмешательство считалось недопустимым, а того, кто нарушит это правило, ждало серьёзное наказание. Во главе ордена стоял, и стоит сам Клиостра. "Погоди", воскликнула Екатерина. "Так он жив? Живее, чем ты думаешь". Этот невероятный человек долгое время пытался создать чудодейственный эликсир, который обеспечил бы ему вечную жизнь. И он создал его, по крайней мере, так считают. Ведь Калиостра стоял и стоит во главе ордена уже очень много лет, но в последние годы его мало кто видел. Надо сказать, что во времена правления ордена в Зерцале царили мир и согласие. Здесь не было несправедливых правителей, и люди жили по законам, которые устанавливали созерцатели. И все были довольны. Но вот в Зерцалии появились чужие, пятеро выходцев с земли, и все изменилось. В те смутные кровавые времена, когда в России произошла революция, они сумели воспользоваться зеркальной машиной и проникли в Зерцалию. Четверо мужчин и одна женщина. Все они принадлежали к старинным знатным родам, где из поколения в поколение передавались магические способности. Люди, чьи предки лично знали Калиостро и были его учениками и последователями. Клеострав, знак памяти и уважения к их предкам, радушно принял чужаков. Он даже передал им часть своих знаний и помог усилить магические способности. Силы каждого из пятёрки были не равными. Кто-то был сильнее, кто-то слабее. И Клеостра, который всегда увлекался карточными играми, однажды в шутку назвал их флеш-рояль. Это пять главных карт в игральной колоде. Прозвище закрепилось за ними на долгие годы. Оно существует и сейчас, хотя жители Зеркала и теперь предпочитают называть их демонической пятёркой. Самым могучим был и остаётся нынешний император. Он соответствует тузу, высшей карте в колоде. За ним идёт повелитель кокол, король. Дама Тюней соответствует карточной даме, за ней по уровню силы стоит валет, оракул червей. Но ну, слабейшим был мастер зеркал, он десятка. А они сразу получили все эти жуткие прозвище, спросила Катерина. Нет, что ты, много позже. Уже после того, как сотворили много чёрных дел. К этому я и веду. Поначалу Клёстр относил к ним со всей душой, считал своими лучшими учениками до да Такано и было. Мало кто мог состязаться с ними в магических умениях. Но однажды им показал всего мало, они захотели большего. Они жаждали власти, намереваясь благодаря своим магическим силам поработить людей и захватить чужие земли. Мечтали установить господство над зазеркальными мирами. Но Калеостра тогда всего этого не знал. Члены пятёрки обратились к нему с просьбой обучить их более сильному колдовству, желая постичь высшие магические знания. Но старейшины ордена воспротивились этому. Они уже всё больше и больше начали подозревать, что Флэш Рояль далеко не так безобиден. Они объявили им, что обучение закончено, и тогда пятёрка решила поискать поддержки в другом месте. В незапамятные времена в наш мир откуда-то был сослан страшный и могучий демон, известный под именем Темнейший. В период своего расцвета, на пике магических сил, он с лёгкостью уничтожал целые города, просто так, ради удовольствия убивал людей. Но древние маги сумели справиться с ним, заточив в особое зеркало, в тайне хранившееся в заброшенном храме в отдалённой провинции. Темнейший лишился большей части своего могущества, но у него были последователи орден зеркальных ведьм, сборище сумасшедших, которые почитали его как своё божество. И вот Флеш Райал связался с ведьмами и пообещал им найти в архивах созерцателей способ освободить темнейшего из заточения. Но Замен попросил наделить их колдовской силой, и демон согласился, одав им лишь малую толику своей мощи. Но и этого оказалось слишком много. Флэш Рояль стали сильнейшими колдунами Зерцалии и, творя свои чёрные дела, окончательно перешли на сторону зла. Стремясь к абсолютной власти, демоническая пятёрка не останавливалась ни перед чем, и вскоре старейшины ордена Зерцателей поняли, что от них нужно избавляться. Но было слишком поздно. Сазерцатели никогда не были воинами, скорее учёными и наблюдателями. Поэтому нынешняя власть Лина не составила труда уничтожить орден, истребив или взяв в плен почти всех его членов, и захватить власть над сазерцалией. Заполучив тайные архивы сазерцателей, они нашли способ освободить темнейшего, но только вот не стали этого делать. Обманули и демона, и зеркальных ведьм, а ту силу, что дал им темнейший, они использовали для установления в зерцале своего господства. Сильнейший из пятерки провозгласил себя императором, и всем пришлось смириться с этим. Поверитель кукол, способный вдохнуть жизнь в любую статую, сделанную по особой магической технологии, стал первым министром и начал производить стеклянные чудовища. Дама Теней, искусная чародейка, заполучила в своё пользование семь самых древних и самых сильных магических зеркал из покол веков хранившихся у озерцателей, что дало ей немыслимые возможности. Мастер зеркал знает способ создавать подобные зеркала, но ну, оракул червей предвидит будущее и умеет предсказывать судьбы и мировые катаклизмы. Общается он со змеями и прочими гнусными тварями. А сколько же им сейчас лет? И этого никто не знает. Гуманическая пятёрка проводит ритуалы с жертвоприношениями и таким образом продлевает себе жизнь. Об этом предпочитают мне говорить в открытую, но все об этом знают. Их сердце-кликон и светится красным огнём. Эти амулеты изобретение созерцателей, средоточие магической силы и энергии. Когда человек чист душой и помыслами, его сердце-кликон сияет голубым светом. На власти Елены всё разрушили и продались злопа. Поэтому их амулеты горят багровым, кровавым пламенем. Когда они захватили власть, жизнь в Зерцалии превратилась в сплошной кошмар. Именно тогда у нас стали появляться зорги, хироптеры, допергангеры и полчища других монстров. Орден Зерцателей был уничтожен, а на проводников началась настоящая охота. Демоническая пятёрка стала искать любые способы снова переходить в другие миры сквозь зеркала. Но зачем, спросила Екатерина? Ведь у них всегда была машина Клёстра. Тут вот какая штука, Алекс невесело усмехнулся. Темнейший был проклят и заколдован мощным заклятием. С тех пор он не может переступить границы миров. Когда властелины получили часть его силы, на них пало и его проклятие. Теперь ни один из них не способен перемещаться по мирам, даже с помощью машины. Поэтому они и посылают везде своих приспешников или доппельгангеров. Но сейчас снова творится что-то непонятное. И что удивительно, это как-то связано с тобой и Трианоном. Мне кажется, они узнали способ прорваться на Землю, и теперь всеми силами пытаются это сделать». — Сначала Клементина, по приказу дамы теней, пыталась утащить тебя в зерцалию. Затем по твоей души явился двуликий, и началась охота за зеркалами, трианона. Происходит что-то непонятное и явно нехорошее, и это меня пугает. — Я и сама беспокоюсь, — призналась Катерина. Варентин упоминал о выборе, который мне предстоит сделать. Я так жалею, что не смогла пообщаться с ним подольше. Занятая своими проблемами, я совсем не уделяла ему внимания. Иначе он давно бы всё рассказал до того, как погиб, защищая меня, голос её дрогнул. Он просто выполнял приказ, сказал Алекс. Но чей приказ? Кто послал его? Человек, который хотел тебя защитить. А это значит, здесь у тебя есть покровитель, нужно лишь его найти. Думаю, он знает, что ты в Зерцалии, и скоро сам отыщет тебя. Даже не знаю, должно ли это меня радовать. В кухню вдруг вошла та самая девушка из зала, единственная постоялица гостиницы. Катерина сразу умолкла, а Алекс с интересом уставился на незнакомку. Теперь и Катерина смогла рассмотреть ее лучше. Девушка была ее ровесницей или чуть старше. Длинное черное платье облегало стройную фигурку. На плечи была наброшена меховая накидка. Роскошные волосы свободно лежали на плечах. — Доброе утро! — поздоровалась девушка. Вы местные?